Страшилы давно нет. Вадим Сергеевич отправился на встречу одноклассников. Когда тебе за 40, и ты, уважаемый руководитель, зовут по имени-отчеству. Он на встречи не ходил никогда. Хотя изредка звали, находили в сети, но он отказывался. Не общался с бывшими одноклассниками. У него давно другая жизнь, другие цели и другое окружение. А тут — тридцатилетие их выпуска. Прислали приглашение. Он решил пойти. Была еще причина, по которой Вадим не хотел встречаться с прошлым. В классе был парень по кличке Страшила. Он отравил всю школьную жизнь Вадима. Сколько ночей в школе Вадик не спал, представлял, как даст отпор противному типу, сколько унижений и плевков пришлось вынести, насмешек и тумаков. Никто из класса не вступался, а учителям было все равно. Кто был в такой ситуации, тот понимает, как это тяжело. Вадим не жаловался. Родители ничего не знали. Работали с утра до ночи на заводе, искали способ прокормить детей. А Вадим каждый день шел в школу в ожидании насмешек, оскорблений, побоев. Страшило подкарауливал его, привязывался, отнимал карманные деньги. Вадим после школы поступил в техникум, потом в институт, спортом занимался. Работал без выходных и отпуска. Он оказался талантливым инженером и организатором. Создал свое дело. завел семью, дети родились. Хорошо жили, счастливо. Но воспоминания отравляли жизнь. Вадим старался не вспоминать, хотя издевательский смех, тычки, плевки, отвратительная усмешка страшила, так и лезли в сон и в память. Сильный, богатый, успешный Вадим — не мог забыть, но и вспоминать не хотел. Но вот решился пойти. Он мысленно репетировал разговор с преследователем. Представлял, что он скажет, как посмотрит. Мучился, здороваться или нет, или сразу все высказать. Он холодел при воспоминании о мерзкой ухмылке, мучителя не от страха, а от отвращения. Страшило испортил ему жизнь. 30 лет прошло, но эти хорошие 30 лет подпорчены мыслями о прошлом, об этом типе, отравлявшем жизнь. Вадим приехал в школу, увидел постаревших одноклассников, многих не узнал, но потом вспомнил. И первым делом спросил у лысого полного человека, бывшего красавчика, мол, где Страшила? Поговорить надо. А бывший красавчик ответил, что Страшилы почти 30 лет нет в живых. В каких-то разборках он погиб. Пошел по кривой дорожке, и все. Ты разве не знал? Наших уж половины нет, Вадик, вздохнул он. Про Страшилу и думать забыли. Вот ты напомнил. Точно, был такой. Вадим посмотрел на абсолютно чужих людей, с которыми бок о бок учился. На отремонтированную, перестроенную школу, совсем другую, новую. И подумал, что 30 лет мучился, из-за того, кого нет. Из-за призрака мучился. Из-за воспоминаний. Из-за тени прошлого, который обращал гнев, боль, с которой разговаривал и который боялся. Но нет никого. Пустое место за партой. А он репетировал как подросток. Кучу денег заплатил модному коучу, чтобы правильно построить коммуникацию и поставить на место того, кого нет. Того, кто жил в его памяти. Призрака которого он сам кормил или леял. Вадим оделся и ушел. Его ухода никто не заметил, все говорили о себе. И было так жаль времени и сил, и денег, если честно, потраченных на пустое место, на ничто. Прошлое иногда мертво. Это мы оживляем его своими эмоциями и страданиями, вспоминая плохое. Сейчас ученые пришли к выводу, Плохие воспоминания и мысли надо подавлять, а не упиваться ими, чтобы не прожить жизнь в окружении фантомов и призраков, питая их своей энергией. Страшилы нет, и из памяти его надо вычеркнуть, так думал Вадим, ехал домой к жене и детям в свой светлый, просторный дом, в котором живут любимые близкие люди, и заселять дом призраками прошлого не надо.